Первый поход Всю неделю господин Патисо плохо работал в министерстве. Он мечтал о прогулке, намеченной на следующее воскресенье, и его вдруг страшно потянуло в поля. Ему захотелось умиляться, глядя на деревья. Им овладела тоска по сельскому идеалу, томящая весной парижан. В субботу он лег рано и встал с рассветом. Его окно выходило во двор, узкий и темный, похожий на дымоход, откуда постоянно исходили зловонные запахи бедных квартир. Он поднял глаза на квадратик неба между крышами, на клочок синевы, уже залитый солнцем, и беспрестанно прорезаемый быстрым полетом ласточек. Оттуда, наверное, им видны, подумал он, далекие поля, зелень лесистых холмов, беспредельные просторы. и ему страстно захотелось окунуться в лесную прохладу. Он поспешно оделся, обул свои чудовищные башмаки и долго зашнуровывал гетры, с которыми еще не научился обращаться. Потом взвалил на спину мешок с мясом, сыром, бутылками вина — от ходьбы, наверное, появится волчий аппетит — и вышел с палкой в руках. Он сразу взял бодрый, размеренный шаг. «Как у стрелков», — подумал он — и стал насвистывать веселые мотивы, от которых походка становилась еще легче. Прохожие оборачивались на него, какая-то собака тявкнула, кучер, проезжая мимо, крикнул ему «Добрый путь, господин Дюмале!». Но это ничуть не смущало потесо. Он шел, не оборачиваясь, все ускоряя шаг и молодецки вертя палкой. Город радостно просыпался в тепле и сиянии прекрасного весеннего дня. Фасады домов сверкали, канарейки заливались в клетках, веселье носилось по улицам, оживляя лица, рассыпая повсюду смех. Казалось, все окружающее преисполнено довольство в ясном свете восходящего солнца. Направляясь к Сене, чтобы сесть на пароходик и ехать в Сен-Клу, Патису проследовал по улице Шоссе-Дантен, по бульвару, по улице Руаяль, возбуждая изумление прохожих и мысленно сравнивая себя с агосфером. Но когда он переходил на другой тротуар, железные подковы его башмаков скользнули по камням, и он тяжело рухнул на мостовую, гремя заплечным мешком. Прохожие подняли господина по и он уже более медленно дошел до сены, где стал ждать пароходика. Он увидел его далеко-далеко под мостами. Пароходик, сначала совсем крошечный, быстро увеличивался, становился все больше, принимая в воображение Патисо размеры океанского парохода, на котором он отправится в дальнее плавание. Переплывет моря, увидит неведомые народы, невиданные вещи. Пароходик причалил, и Патисо взошел на него. Там уже сидели люди, разодетые по-праздничному, в ярких нарядах, с пестрыми лентами на шляпах. Потесо прошел на нос и остановился там, расставив ноги, изображая собой моряка, которому довелось немало поплавать. Но, опасаясь покачиваний пароходика, он для сохранения равновесия опирался на палку. После станции Пуан-Дюжур река расширялась, спокойно струилась под ослепительным солнцем. Потом, когда прошли между двумя островками, пароходик стал огибать холм, из зелени которого выглядывали белые домики. Чей-то голос объявил Бамидон, потом Север, наконец Сен-Клу. Потесо сошел на берег. Очутившись на набережной, он сразу же развернул штабную карту, чтобы не допустить ошибки. Все, впрочем, было совершенно ясно. Вот этой дорогой он дойдет до Сель, потом свернет влево, возьмет немного вправо и попадет в Версаль, где перед обедом осмотрит парк. Дорога шла в гору. Потесо пыхтел, изнемогая под тяжестью мешка. Гетро нестерпимо жали ноги, и он волочил в пыли огромные башмаки, тяжелые как ядра. Вдруг он остановился с жестом отчаяния, в торопях он забыл дома подзорную трубу. Но вот и лес. И тут, несмотря на страшную жару, на пот, струившийся по лицу, на тяжесть всей сбруи, наколотивший по спине мешок, потисо побежал, вернее, затрусил к зелени, слегка подскакивая, как старая запаленная лошадь. Он вошел в тень, в чудесную прохладу и умилился при виде множества цветочков — желтых, красных, голубых, лиловых, крохотных, нежных, сидевших на длинных стебельках и цветущих вдоль канав. Насекомые всех цветов и форм, приземистые, вытянутые, необыкновенные по своему строению, страшные и микроскопические чудовища взбирались по былинкам, гнувшимся под их тяжестью. И Патисо искренне восхитился мирозданием. Но он совсем выбился из сил и присел на траву. Тут он почувствовал голод, но так и остолбенел, заглянув в мешок. Одна из бутылок разбилась, очевидно, при его падении, и вино, задержанное клеенкой, превратило всю провизию в какой-то винный суп. Все же он съел кусок жаркого, тщательно обтерев его. потом. ломоть ветчины, несколько размокших красных от вина хлебных корок и утолил жажду прокисшим бордо, розовая пена которого была так неприятна на вид. Отдохнув час другой, он еще раз взглянул на карту и отправился дальше. Несколько времени спустя он оказался на перекрестке, которого никак не ожидал. Он взглянул на солнце. Попытался ориентироваться, углубился в раздумья, разглядывая перекрещивающиеся черточки, которыми на бумаге изображались дороги, и вскоре пришел к убеждению, что окончательно сбился с пути. Перед ним открывалась восхитительная аллея. Сквозь ее негустую листву просачивались капли солнечного света и, падая на землю, освещали скрытые в траве белые ромашки. Аллея была бесконечно длинная, пустая и тихая. Большой одинокий шмель жужжа летал по ней. Порой он опускался на сгибавшийся под ним цветок и тотчас же улетал, чтобы сесть отдохнуть немного дальше. Его крупное тело, словно из коричневого бархата в желтых полосках, поддерживали прозрачные, несоразмерно маленькие крылышки. Батисо следил за ним с глубоким интересом, как вдруг что-то закопошилось у него под ногами. Сначала он испугался и отпрыгнул в сторону, но потом осторожно нагнулся и увидел лягушку. Она была величиной с орех и делала огромные прыжки. Он нагнулся, чтобы поймать ее, но она выскользнула у него из рук. С бесконечными предосторожностями он пополз за ней на коленях, и мешок за его спиной казался огромным щитом, как у большой черепахи. Добравшись до места, где остановилась лягушка, он нацелился, выбросил вперед обе руки, ткнулся носом в траву и встал с двумя пригоршнями земли в руках, но без лягушки. И сколько он ни искал, найти ее уже не мог. Поднявшись на ноги, он увидел вдали двух человек, которые направлялись к нему, делая какие-то знаки. Женщина махала зонтиком, Мужчина в одном жилете нес сюртук на руке. Наконец женщина пустилась бежать, крича «Сударь! Сударь!» Он оттер лоб и откликнулся. «Сударыня! Сударь, мы заблудились, совершенно заблудились!» Ему было стыдно признаться в том же самом, и он солидно заявил. «Сударыня, вы на дороге в Версаль!» «Как на дороге в Версаль? Но ведь мы же идем в Рюэй!» Он смутился, однако ответил с опломбом. «Я сейчас совершенно точно покажу вам по штабной карте, что вы на дороге в Версаль!» Подошел муж. Вид у него был растерянный, подавленный. Жена, молоденькая, хорошенькая, энергичная брюнетка, накинулась на него. «Подойди-ка, посмотри, что ты наделал! Оказывается, мы около Версаля!» Взгляни на штабную карту, которую этот господин так любезно готов тебе показать. Да только разберешься ли ты в ней как следует. Боже мой, боже мой, бывают же такие тупицы. Я говорила тебе, что надо свернуть вправо, но ты, конечно, не захотел. Ты всегда убежден, что все знаешь. Бедняга муж, казалось, был в отчаянии. Но, дорогая, ведь ты же сама...» — начал он было... Но она не дала ему договорить и принялась попрекать его всею их жизнью, начиная с самой свадьбы и до настоящей минуты. А он бросал унылые взгляды на лес, как будто хотел разглядеть самую его чащу, и время от времени, словно теряя рассудок, испускал пронзительный крик, нечто вроде «Тить!» Это, по-видимому, ничуть не удивляло жену, но приводило потесов в полное недоумение. Вдруг молодая женщина с улыбкой обратилась к чиновнику. — Не разрешите ли, сударь, присоединиться к вам? А то мы опять заблудимся и еще заночуем в лесу. Он не мог отказать и поклонился с тревогой в сердце, не зная, куда их поведет. Они шли долго. Муж продолжал кричать ти Настал вечер. Медленно поднималась пелена тумана, растилающаяся в сумерках над полями. В воздухе веяло поэзией, сотканной из той особой, упоительной свежести, которая наполняет лес с приближением ночи. Молодая женщина взяла потесо под руку. Ее розовые губки продолжали извергать упреки по адресу мужа, который, ничего не отвечая, все громче и громче завывал тиить. Наконец чиновник спросил у него, «Почему вы так кричите?» Тот со слезами на глазах ответил, — Зову мою бедную собачку, она убежала. — Как, у вас убежала собака? — Да, она выросла в Париже и никогда не была за городом. Как увидела зелень, до того обрадовалась, что принялась скакать, точно бешеная. Она умчалась в лес и не возвращается, сколько я ее не зову, теперь еще там сдохнет с голоду, тить! Жена пожала плечами. — Такие дураки, как ты, не должны держать собак. Вдруг он остановился, лихорадочно ощупывая себя руками. Она взглянула на него. «Ну что еще такое?» «Я забыл, что несу сюртук в руках и выронил бумажник, а в нем деньги». На этот раз она чуть не задохнулась от злости. «Ах так! Ступай же и ищи его!» Он кротко ответил. «Хорошо, милочка, ну где же я с вами встречусь?» «В Версале», — храбро заявил Патисо. Он слышал, что там имеется гостиница резервуар, и назвал ее. Муж повернул обратно, нагнувшись, беспокойно оглядывая землю, удалился поминутно крича Тить. «Ти Он медленно исчезал, пока сгущающийся мрак не поглотил его окончательно, но голос, где-то очень далеко, продолжал жалобно выкрикивать свое Тить «Ти все пронзительнее, по мере того, как темнела ночь, и угасала. Надежда. Очутившись в этот томный вечерний час под густой сенью деревьев, наедине с незнакомой хорошенькой женщиной, опиравшейся на его руку, Потесо был приятно взволнован. Впервые за всю свою эгоистическую жизнь он начал постигать прелесть и поэзию любви, сладость самозабвения, участие окружающей природы в наших ласках. Он искал любезные слова, но не находил их. Тем временем показалась проезжая дорога. Справа появились дома, навстречу попался прохожий. Патисо с трепетом спросил его, что это за местность. «Бужеваль!» «Как, Бужеваль, вы уверены?» «Еще бы я здешний!» Женщина смеялась, как сумасшедшая. При мысли о заблудившемся муже она начинала хохотать до колик. пообедали на берегу реки в деревенском кабачке. Она была очаровательна, оживлена, рассказывала множество смешных историй, начинавших кружить голову ее соседу. Потом, уходя, вдруг воскликнула. «Ах, чуть не забыла! У меня нет ни единого су, ведь муж потерял бумажник!» Потесо засуетился, вытащил кошелек с готовностью одолжить ей сколько нужно и вынул Луидор, считая, что предложить меньше неудобно. Она молча протянула руку, взяла деньги, сдержанно промолвила «Мерси», улыбнулась, кокетливо завязала шляпу перед зеркалом, не позволила себя провожать, потому что теперь она знает, куда идти, и, наконец, исчезла, упорхнула, как птица. Помрачневший Патисо мысленно подсчитывал дневные расходы. На следующий день у него разыгралась такая мигрень, что он не пошел в министерство.